По просьбе Черчилля Рузвельт отправил Сталину свою переписку с английским премьером. В ней президент фактически поддерживал своего британского союзника. Тем самым Рузвельт скомпрометировал себя в глазах Сталина. Теперь душу Рузвельта раздирали мучительные противоречия. По правде говоря, он вовсе не был так уж заинтересован в том, чтобы победа Советского Союза над Гитлером полностью обеспечивала безопасность страны Советов в послевоенное время. Но, будучи умным и логическим мыслящим человеком, он понимал, что, ведя переговоры о послевоенном положении России, нельзя забывать о той страшной цене, которую ей пришлось заплатить за свою победу. Он пытался «Останавливать Черчилля, когда тот, казалось бы, глядя вперед, на самом деле мечтал о возврате к прошлому. Вместе с тем Рузвельт, очевидно, был бы не прочь с помощью Черчилля вырвать у большевиков хоть часть их завоеваний. Пусть это будет не санитарный кордон, размышлял про себя Рузвельт, а хотя бы потенциальный барьер, который можно было бы использовать при первой надобности». Но размышлять про себя — это одно, а мириться с непростительно бестактными демаршами Черчилля — совсем другое. О, как Рузвельт ненавидел в эти минуты Черчилля за высокомерие, за помпезность, за неумение и, главное, нежелание скрывать свои антидемократические взгляды, за напыщенные фразы о том, что, став премьером, Британской империи, он не желает председательствовать на ее ликвидации. Черчилль не переставал кричать на весь мир, что Британия не отдаст ни одну из своих колоний. Он пытался реставрировать империалистический лозунг «Правь Британия». И все это буквально на следующий день после Ялкинской конференции, где тот же Черчилль оглушал всех тостами в честь победы, Советской России и называл Сталина великим. Рузвельт всегда считал британского премьера непомерно самоуверенным и самовлюбленным. Но что было делать? Оба они принадлежали к одному и тому же лагерю и, разумеется, нуждались друг в друге. Рузвельт чувствовал, что должен сделать какой-то шаг, который отделил бы его от Черчилля. Нет, не отделил, но хотя бы подчеркнул разницу между ними. Но какой именно шаг? Публично осудить Черчилля он не мог. Это означало бы крах коалиции. Конфиденциально выразить Старину свое мнение о старике Рузвельт тоже не мог. Это было бы предательством. К тому же оно быстро получило бы огласку. Что же оставалось делать, Рузвельт вызвал Сэма Розенмана, верного помощника, работавшего с ним с конца 20-х годов. Розенмана чаще других поручал изготовить проекты речей президента. Рузвельт хотел, чтобы вместе с Розенманом пришел Гопкинов, один из самых доверенных советников президента, но Гарри был все еще болен, в Алжире, По пути из Ялты он пересел с крейсера «Куинси» на самолет, чтобы поскорее добраться до Америки и лечь в больницу. «Прочти это, Сэм», — сказал Рузвельт Розенману, когда тот появился в овальном кабинете. Он стал вставлять очередную сигарету в свой длинный мундштук, одновременно наблюдая за выражением глаз Розенмана. Но разглядеть ему ничего не удалось. Близорукий Розенман... Почти касался бумаги с стеклами своего пенсне. Наконец, прочитав послание, он положил его на стол и спросил. — Вы хотите, чтобы я подготовил ответ, мистер президент? — Я хочу, чтобы сначала мы обменялись мнениями, — раздраженно ответил Рузвельт. Как, по-твоему, следует относиться к посланию дяди Джо? Совсем недавно мы расстались с друзьями, а это письмо пропитано желчью. Что сие означает? То, что Сталин писал его в плохом настроении, или то, что это конец искренности и прямоты, которые установились между нами? Сядь, не возвышается надо мной, словно египетская пирамида. Это сложный вопрос, мистер президент. Если кто-нибудь и может дать более или менее правильный ответ, то это вы сами. Не говори загадками. А я и не говорю загадками. Никто лучше вас не может сказать, остались ли вы сейчас, когда победа русских близка таким же другом России, каким были в разгар войны, и заинтересован ли Сталин в вашей дружбе сегодня так же, как и в ту пору, когда он нуждался во Втором фронте, Лен-Лизе и так далее. Короче говоря, речь идет о том, насколько ваши взгляды на будущее мира на роль Америки и России в послевоенном устройстве сблизились и насколько отдалились. Я понимаю, вы в состоянии ответить только на тот вопрос, который относится прямо к вам. К сожалению, мы не можем сделать так, чтобы Сталин появился здесь и ответил на вопрос, относящийся к нему. — Не валяй дурака сам, — хмурясь произнес Рузбель. «Я содрогаюсь при мыслях, что произойдет с человечеством, если Вторая мировая война не закончится прочным миром. Ведь когда сегодняшние дети достигнут призывного возраста, может вспыхнуть новая война!» Розенман покорно опустил голову. Эти слова были ему хорошо знакомы. По требованию президента он включил их в речь, которую Рузвельт произнес в Конгрессе в начале 1943 года. — Вы уверены, что Сталин также вдохновлен идеями послевоенной дружбы и мира? — спросил Розенман. — Не играй роль Черчилля Сэм. Я уже в Ялте устал от его самоуверенного скептицизма. — Я играю роль Гарримана. Рузвельт понял, что имеет в виду Розенман. Аверл Гарриман, назначенный послом США в Москве в 1943 году, отличался лояльностью к Советскому Союзу, что немало помогало Рузвельту проводить в конгректе решения о помощи сражающейся России. Но теперь Гарриман прислал в Государственный департамент доклад, в котором высказывал сомнения по поводу того, как поведут себя русские после победы. «Ты считаешь, что письмо Сталина...» свидетельствует о правоте Гарримана? А что, если Сталин просто обижен нашими действиями как союзник и просто как человек? Короче говоря, сам оборвал себя Рузвельт. Я не знаю, что ответить ему и в каком тоне. «Вы хотите, чтобы я набросал проект ответа?» «Нет», — после короткой паузы ответил Рузвельт. «Я должен подумать сам». «В конце концов, ведь это я получаю 75 тысяч в год», — добавил он с усмешкой. «Словом, извини меня, Сэм, но я еще должен подумать». Уезжая из Ялты, Рузвельт считал, что дружеские или, по крайней мере, лояльные отношения между Соединенными Штатами и Советской Россией, несмотря на все существующие разногласия, обеспечивают будущий мир. Он не сомневался, что и Сталин думает так же. Однако вскоре после того, как главы трех держав покинули Крым, между ними возникли острые противоречия, прежде всего по польскому вопросу. Черчилль бомбардировал Рузвельта письмами и телеграммами. Он настаивал, чтобы союзники отправили Сталину энергичное послание, в котором обвинили бы Советский Союз, В том, что он выполняет Ялтинское соглашение относительно Польши. Конечно, Рузвельт был слишком умен и проницателен, чтобы не понимать, каковы истинные мотивы тревоги Черчилля. Польский вопрос был для Черчилля прежде всего английским вопросом. Что бы там ни было решено в Ялте, английский пример добивался реорганизации существующего временного правительства Польши а еще лучше замена его эмигрантским, почти не прикрыта антисоветским правительством, которое все еще функционировало в Лондоне. Черчилль хотел бы восстановить довоенный санитарный кордон на западных границах России, чего нельзя было достичь, не подчинив Польшу английскому влиянию. Черчилль денно и нощно твердил о том, что над Польшей нависла угроза большевизации. Эта перспектива, конечно же, не улыбалась и американскому президенту, но он никогда не был таким яростным антикоммунистом, как Черчилль. Решительно расходясь с советами во взглядах на социальный строй, на образ жизни, на религию, Рузвельт считал наивным, да и просто несправедливым требовать от страны, которая понесла такие жертвы в борьбе за свое существование, чтобы она отказалась от тех плодов победы, завоеванных ее народом. Так считал Рузвельт. Но Черчилль рассуждал иначе. Над ним витал призрак распадающейся Британской империи. Английские газеты писали не о важности Союза с Советами о том, что необходимо приостановить продвижение советских войск в Европе. Английским газетам вторили американские. Больше всего разговоров было о Польше. Газеты играли на национальном самолюбии нескольких миллионов поляков, проживавших в Соединенных Штатах. Им всячески внушалось, что Советский Союз собирается вернуться к политике царской России лишить Польшу политической самостоятельности, которой она якобы обладала до войны. В первые годы его президентства американские газеты обвиняли Рузвельта в том, что он намеревается превратить Соединенные Штаты в коммунистическое государство. Теперь они обвиняли его в тайном сговоре со сталиным в неоправданных уступках ему. В молодые годы Рузвельт относительно спокойно переносил нападки, даже травлю. Теперь, когда он устал и был измучен болезнью, Несправедливые газетные наскоки лишали его сна и покоя. Рузвельт вялым, безнадежным взглядом отвел свой кабинет, чтобы хоть как-нибудь отвлечься от лежавших перед ним бумаг. Со стен на него по-прежнему смотрели картины с изображенными на них речными и морскими пейзажами. На одной из картин в большой раме по гудзону плыл старинный пакетбот На полу справа от письменного стола Стояла, как всегда, красная миска, из которой президент любил самолично кормить своего шотландского терьера фалу. Рядом валялись носок, набитый тряпьем, и красный резиновый мяч, любимые игрушки фалы. «Может быть, заняться другими бумагами?» — подумал Рузвельт. Их было предостаточно, но президент не мог перейти к второстепенному не покончив с главным. А как покончить с ним, президент не знал, как объяснить Сталину, что ему Рузвельту подчас приходится совмещать несовместимое, что он искренне хочет создать такую послевоенную Америку, которая служила бы всему миру примером для подражания и в то же время никому не навязывала своего примера ни угрозами, ни тем более силой. Как объяснить Сталину, что он Рузвельт не может не считаться существующим в Америке могущественным кланом, который ради сегодняшней выгоды, не раздумывая, пожертвует будущим не только своей страны, но и всего мира. В разные годы жизни Рузвельта газеты множество раз писали о нем как о самоуверенном Боссе, называли его диктатором. Был ли 32-й президент Соединенных Штатов Америки самоуверенным человеком? Скорее всего, да. Ему всегда казалось, что он видит людей насквозь, мгновенно разгадывает их истинные помыслы, имеет право каждый раз поступать по-своему. Считал ли Рузвельт себя диктатором или местией, неспосланным на землю для того, чтобы вести людей по пути, который известен только ему одному? Подобная мания величия была чужда Рузвельту. История знает выдающихся философов, но ей известны также выдающиеся прагматики. Именно таким выдающимся прагматиком и был Франклин Дилано Рузвельт. Его прагматизм нередко совпадал с велениями истории. Это означало, что президент был наделен исключительной способностью верно оценивать. Соотношение сил на внутренней международной арене. Быть справедливым, если, конечно, эта справедливость не противоречила интересам тех социальных институтов, в духе которых он воспитывался с детства. Рузвельт никогда не считал себя мессией. Он просто верил в то, что сама история предоставила ему возможность улучшить жизнь миллионов американцев. Чтобы не упустить эту возможность, он считал своим долгом добиваться мира и взаимопонимания на земле. Но сейчас Рузвельт никак не мог найти правильного решения. Как он должен поступить? Передать инициативу Черчиллю? Но это означало бы превратить конфликт со Сталином в окончательно неразрешимость, закрепить его на долгие годы, прямо и честно признать правоту Сталина. Но помимо удара по собственному самолюбию, это значило бы вступить в острый и также неразрешимый конфликт с Черчиллем. На утро первым появился в спальне президента вице-адмирал Рос Макентайр. Президентов США всегда обслуживали военные врачи. Почему? Во-первых, им не платили гонорары. Во-вторых, на военного врача Можно было спокойно положиться, он хранил в тайне все сведения о здоровье его пациента. По специальности Макентайр был отоларентологом, но Рузвельт ценил его широкий медицинский кругозор. К тому же вице-адмирал мог привлекать для консультации любого из военных врачей. Невысокий, плотный человек в мундире военно-морских сил, в огромной, сияющей золотом фуражке, улыбаясь, откозырял президенту. «Хелло, док!» — дружелюбно приветствовал его Рузбинт. «Доброе утро, мистер-президент!» — ответил Макентайр, снимая и кладя фуражку на невысокую тумбочку. Затем он присел на край кровати. Последовало рутинное обследование, измерение пульса, кровяного давления, то выслушивание стетоскопом. «Все более или менее в норме, сэр», — сказал Макентайр. Есть ли какие-нибудь особые жалобы? — Мне кажется, со мной что-то происходит. Не знаю, что именно, — тихо произнес Рузвельт. — Наконец-то вы пришли к такому выводу, сэр. Вам необходим длительный отдых. Но я должен в ближайшее время поехать в Сан-Франциско, готовиться полет в Лондон. Кроме того, я собираюсь побывать на Дальнем Востоке, «А на Луну, сэр, вы не собираетесь? На Марс?» «Не шутите, док. Я хочу своими глазами увидеть разгром Японии. Категорически настаиваю, чтобы вы отменили все свои планы». «Не могу. А я, пользуясь своим правом врача, настаиваю», — твердым генеральским голосом сказал Макентайр. «Док». Вы знаете анекдот про одного вашего коллегу? Я знаю кучу анекдотов про врачей. Какой вы имеете в виду? Пациент жаловался на плохой слух. Выпиваешь? Спросил врач. Прикладываюсь. Так вот, если не хочешь совсем оглохнуть, кончай пить. Док, ответил больной, мне куда больше нравится то, что я пью, чем то, что я слышу. «Лучше уж я буду работать, а не бездельничать», — с улыбкой добавил Рублин. «Но вы не здоровы Не надо меня пугать, дом Я отлично знаю, что никаких органических заболеваний у меня нет. Тем не менее вы на грани нервного срыва», — нахмурившись, возразил врач. «Приутомление имеет токсический эффект. У вас есть средства против приутомления для президента Соединенных Штатов?» — насмешливо спросил Рузвельт. — Для Франклина Делано Рузвельта есть. Как называется это средство? Отдых. Скажем, Ворм Спрингс. — В Джорджии? Вы с ума сошли, адмирал, — резко сказал Рузвельт. — Не забывайте, что, кроме всего прочего, я должен принять здесь, в Вашингтоне, президента Филиппин. Я обещал ему... «Ваше здоровье дороже всех Филиппин в мире. Мало ли, что вы кому-нибудь обещали». Э, как вы думаете, док?» Помолчав, спросил Рузбельт. «Этот филиппинец согласится приехать в уорн Спрингс. Он отправится в Сахару, если вы там окажетесь, сэр. Но я не понимаю, зачем он вам понадобился?» «Он мне очень нужен, док» задумчиво произнес Рузвельт. «Очень, очень нужен!» Зачем же был нужен Рузвельту филиппинский президент? После того, как американские войска освободили острова от японской оккупации, новый президент Филиппин Серхио осмения хотел получить из рук президента США давно планировавшийся статут независимости. Америка еще 1934 году предоставила филиппинам автономию, но теперь настало время предоставить им полную государственную независимость. Филиппины будут первой колонией в мире, американской колонией, которая получит независимость из рук Америки. Это станет известно всему миру. Весь мир будет говорить, Черчилль старый империалист. Он хочет восстановить рабство миллионов людей. Сталин красный. Кто их знает, этих красных? Может быть, они и в самом деле хотят превратить Восточную Европу в свою колонию. Но Америка, но Рузвельт, вот у кого теперь чистые руки, вот кто освобождает свою бывшую колонию и тем самым показывает пример всему миру. Поэтому Рузвельту и нужен был филиппинский президент, Поэтому Рузвельт и обещал принять его в Вашингтоне.